Глава третья. Невиданная щедрость. Это, конечно, заманчивое предложение. Я демонстративно окинул девушку взглядом, дабы ненароком не задеть ее самолюбие. Но мы знакомы час-полтора от силы. Помолвка с последующей свадьбой дадут тебе невероятные для простолюдина привилегии. Положение, деньги, доступ к ресурсам моего рода крепкий тыл. Я поднял руку в восстанавливающем жесте. Я все это понимаю, но такой вариант не примет моя мужская гордость. Если захочешь, вернемся к этому разговору через несколько месяцев. А пока хватит, хорошо? Я ничего не мог поделать с тем, что нелепые попытки Хельги меня заинтересовать лишь укрепляли сложившийся в моих глазах образ одаренного могучей силой и невероятным разумом, но все-таки ребенка. Да и поступать так, как не хочется самому, я более не собирался. Хватит, первые двадцать лет жизни таким образом уже измазал в дерьме. Дальше обойдемся без этого. Пусть даже придется попетлять и, возможно, потянуть время. — Ты, кстати, дозвонилась? Тихо чертыхнувшись, Хельга бросила на меня сердитый взгляд, Прикусила губу и, приложив к уху смартфон, начала поспешно, постоянно сбиваясь, объяснять, что я за зверь такой и чего она не сказала в прошлый раз. В какой-то момент по другую сторону провода даже воцарилась тишина, завершившаяся чередой громогласных и, судя по тону, нетерпящих неповиновения приказов. «Приведу. Как можно быстрее». «Да, транспорт найдем». — Пятнадцать минут? — последовал ряд уточнений, но конкретики я опять же не разобрал. — Сделаю, Виктор Васильевич. — Артур? — две Двадцать лет уже Артур. Я дела, это кивнул. Что-то поменялось? — Многое. Сейчас сюда подъедет автомобиль и нас доставит на полигон Альфа. Туда же прибудет и комиссия, так что нам лучше поторопиться и оказаться на месте вовремя. Параллельно с этой небольшой речью Хельга, одной рукой перебирая волосы на макушке, второй активно взаимодействовала со смартфоном. Такси, что ли, заказывала? Шутки шутками. Но менее чем через три минуты рядом с нами действительно остановился кабриолет, внешне напоминающий некоего Франкенштейна, в основе которого оказался один из ретроавтомобилей еще тех времен, когда адапсионов оставалось где-то 60 лет. Отсутствующая крыша, диванчики вместо нормальных кресел, руль баранка, на которую водителю в столь же старомодном костюме приходилось налегать всеми силами. В какой-то момент я понял, что это даже на Франкенштейна не тянет так как сия повозка до потопных времен не взболтала нас только потому, что дороги на территории Академии были дюжи какие хорошие. Но опыт передвижения на музейном экспонате оказался, конечно, крайне интересным. Еще бы, иметь возможность насладиться самой поездкой, а не раздумьями касательно предстоящей процедуры. Да, я сознательно решил не скрывать основную массу своих возможностей. Первая причина – мне нужны были тренировки, организовать которые скрытно я с учетом природы своих новообретенных сил не смог бы. Вторая – по порядку, а не по значимости причина – это статус или, вернее, положение в обществе. Стать даже просто псионом-менталом – Очень почетно, но ничего сверхвыдающегося. Будут деньги, и будет служба, но я-то хотел иного познавать мир и наслаждаться жизнью по меньшей мере. А обеими этими вещами заниматься куда проще, если на тебя смотрят с уважением или страхом. Не считайте меня злодеем. Я просто рассматриваю все варианты того, как можно наилучшим образом устроить свою жизнь. Что до да проблем, то будем честными, я так себе лицедей. А сокрытие сил — это лицедейство и есть. Смогу ли я проигнорировать угрозу кому-то из тех, кто по итогу станет мне другом? Не раскроюсь ли, когда сам окажусь в опасном, безвыходном, без других направлений псионики положении? Не было ли там, где я уже спалил свои силы каких-нибудь камер, И не на месте своего пробуждения ли я посеял телефон, который, между прочим, на меня настоящего оформлен? Ответы на эти вопросы един, а черт его знает. Таким незамысловатым образом мы с вами и пришли к необходимости полноценной легализации. А уж что из этого получится, покажет только время. Выгружали нас на краю лесополосы, И рядом с солидным каменным трехметровым забором, единственным видимым проходом, через который служили здоровенные кованые ворота. Рядом с последними уже были припаркованы такие же, как и наши автомобили, неподалеку от которых стояли люди при полном параде. Девять человек, включая Виктора Васильевича, опознанного мною по той фотографии профиля в смартфоне Хельги В жизни мужчина внушал еще сильнее, ибо был он не ниже меня, но заметно крепче и шире в плечах. Добавьте к этому не в пример мужественно смотрящиеся тонкие завитые усы и аккуратную бородку на грани с густой щетиной и получите цельный образ властного, волевого и уверенного в себе человека. Быстрее, чем я ожидал. Виктор Васильевич при нашем приближении широко улыбнулся, протянув мне могучую руку. Я ее тут же пожал, не забыв, впрочем, поприветствовать всех присутствующих. Здравствуйте, господа, Артур Геслер. Виктор Белосельский, ответственный за работу со студентами псион пятого ранга. Дальше поочередно представились вообще все члены в ППХ собравшейся комиссии, имена которых я хоть и запомнил, но в памяти их образы отпечатались постольку-поскольку. — Хельга, то, о чем ты сообщила по телефону. — Артур, продемонстрируй еще раз, пожалуйста, — попросила Алавласка в присутствии своего кумира и членов комиссии, ставшая куда как более смирной, в основном в плане Тона, ибо иного она себе и до того не то чтобы позволяла, если мысли не считать, По ощущениям, я способен намного больше в плане масштабов. Так, на всякий случай говорю, хмыкнул я после аналогичной предыдущей демонстрации. Весьма-весьма. Виктор Васильевич задумчиво покивал. Что ж, раз со знакомством и удовлетворением первой волны любопытства самых недоверчивых покончено, предлагаю проследовать на сам полигон для проведения более объективных экспериментов. За воротами засуетились мною прежде незамеченные охранники, все так же снаряженные по высшему разряду. И совсем скоро мы, оседлав автомобили, проехали на территорию очень уж просторного полигона, разбитого на несколько секций. И если поначалу я не понимал назначения странных бассейнов без воды, стенки и дно которых были выполнены из армированного бетона, то чуть позже, когда эти самые бассейны пошли уже глубиной в полтора десятка метров, резко все осознал. Действительно, где это видано, что полигоном для людей, порой скрывающих в себе разрушительную мощь арт-батареи, называли просто засыпанную песком площадку. Вот только все эти ямки комиссии не приглянулись, и ехать пришлось до массивного строения, напомнившего мне вытянутый колизей. Тут разве что стены были пониже, да материала покрепче. А в центре всего этого безобразия обнаружился очередной бассейн, но уже глубиной в два десятка метров. С укрепленными неведомо какими сплавами стенами и, подозреваю, активными системами предотвращения всяких нехороших вещей. Гарнитура. Мне вручили основательный такой наушник, который я, ничтоже сумнявшись сразу натянул на голову. Мы в любом случае будем тебя слышать, но так звук будет гораздо лучше. Лифтов нет, а лестницы находятся здесь, здесь и здесь. Всего мне указали на шесть полноценных площадок для спуска и подъема, а бонусом шли аварийные лестницы, разбросанные по всему периметру углубленной арены. Не могу сказать, что такое решение век безопасности для неопытного псиона, который себя там может засыпать к чертовой матери или вообще расплавить весь металл и заживо замуроваться в формате спекшейся в корочки, но профессионалом видней, надеюсь. Уже оказавшись на дне этого котлована, я понял, насколько этого много. 20, черт подери, метров плюс стены самого Колизея. Отсюда и видны-то были только овал голубого купола, да поблескивающие красными светодиодами камеры. Напрямую на меня смотреть выбрался только мужчина в черных очках и строгом классическом костюме, которого я ощущал своей псионьей чуйкой. Так что простым человеком он точно не был. Оно и логично. А ну, как я отчебучу чего и с собой уважаемых членов общества заберу. А тут как бы и профессионал, надеюсь, который как минимум выживет сам и как максимум сохранит меня в первозданном виде. Итак, Артур, эхом разлетающийся по котловану голос Виктора Васильевича, был спокойно собран. При этом его слова дублировались в гарнитуре что было не то, чтобы очень комфортно. Здесь и сейчас тебе нужно выполнить ряд задач настолько точно, насколько только возможно. Главное, не переборщи силы воздействия. Если что, продемонстрировать удель молодецкую можно всегда, а вот собраться обратно из горстки пепла или кучки фарша уже нет. И Георгий может и не успеть тебя спасти, помни об этом. Логично, Виктор Васильевич, с чего начнем? Я окинул просторы арены взглядом, акцентировав внимание на расположенных практически рядом с моей позицией странного вида пирамидках, явно металлические, они отличались размерами и оттенками, но располагались на одинаковом расстоянии друг от друга. Были тут и метровые экземпляры, был и пятиметровый великан, Совсем мелкой мелочи я не наблюдал. Видимо, на этот полигон не выделяющихся силой псионов не водили, или в моем случае вытащили именно такие снаряды. Любопытно, но в целом не важно. Начнем с телекинеза. Видишь пирамиды перед собой? Подними самую левую на высоту двух метров, после чего повращай ее по часовой стрелке на протяжении 10 секунд. Справишься. Переходи к следующей. Каждая пирамида весит вдвое больше предыдущей. Минимальный вес 1 тонна. Какая прелесть! На мелочи тут размениваться было не принято. И я, собравшись, вытянул область контроля своего разума к первой пирамиде, под конец на расстоянии 10 метров ощутив какое-то странное напряжение. Но его пока отложим в сторону. Меня тут пирамиды не крученные ждут да и оценивают меня не за красивые глаза, а за дело. Всесторонне восприняв эту не в пример здоровую гирю и убедившись в том, что к полу она не прикручена, инициирую воздействие по аналогии с мелкими камешками. Пирамида взлетает сначала на 5 метров, но я быстро все исправляю и фиксирую высоту на двух метрах плюс-минус. Напряжение есть, но не самое значительное. Можно сказать, что жонглирование камешком размером в сантиметр было не менее напряженным, так как там требуется значительно более тонкие манипуляции. Но сразу пирамидку бросать я не стал, отвращав ее, как и было сказано. Следом пошла вторая, за ней третья, четвертая, пятая, шестая. Последний грузик массой в 64 тонны – был мною также без особых проблем прокручен, после чего я решил симпровизировать, подхватив сразу все пирамиды. И уж здесь у меня чуть пупок не развязался. Контролировать столько тяжелых объектов разумом оказалась задача невразумительно тяжелой даже для ускоренного сознания. О чем я тут же и сообщил, но лишь после того, как все пирамиды отвращали положенную им норму. Это должна была быть следующая проверка, но мы тебе ее засчитаем и так, как самочувствие. Голос Виктора Васильевича меня малость отрезвил, так что я отлип от попыток дотянуться до чего-то расположенного от меня дальше, чем на расстоянии в 9,67 метра. И не получалось же. Отличное, но есть нюанс. Перебивать с требованием поведать об этом нюансе меня никто не стал, так что я спокойно продолжил. Люблю цивилизованное общество взрослых людей. Я не могу воздействовать на объекты, расположенные более чем в девяти с половиной метрах. Совсем? В голосе ответственного за студентов прозвучало нешуточное недоумение. Абсолютно. В пределах этих границ все прекрасно, но дальше как отрезает. Мелькала слишком то что я чуть ли не бог во плоти, мелькало. Вот и обломилось все, возможно, непреодолимым или с трудом преодолимым ограничением на дистанцию моих возможностей. Хотя бы составляющую, отвечающую за восприятие это ограничения, обошло стороной. И то хлеб. Оценивающих мои успехи людей... Я чувствовал прекрасно, а располагались они на расстоянии в 80 метров плюс-минус. Продолжаем проверку. Молчание длилось недолго, всего секунд так 15, так что я даже расслабиться не успел. Следующий на очереди пирокинез. И я стал жечь, завершив этот этап проверки созданием сферы высокотемпературной плазмы, после применения которой по назначению Мне пришлось поспешно переходить в раздел криокинеза, дабы заморозить расплавленную пирамидку и охладить воздух вокруг себя. Аэрокинез, магнитокинез в простейшем проявлении, магниты электрические разряды и гидрокинез позволяли себя продемонстрировать с меньшими последствиями для полигона. Но вот намучился я знатно. В конце второго круга А повторять я эти упражнения должен был до состояния близкого к отказу, у меня начала болеть голова, а в конце четвертого я официально запросил пощады, ибо день на этой прекрасной ноте к концу еще не подошел. Да, наступил вечер, но из академии до дома мне ехать минимум полтора-два часа. Если подытожить, то я был способен во всем, кроме биокинеза, который не давался мне от слова «совсем». Но и контролировать свои воздействия я мог только на расстоянии 9,5 метров от себя. Дальше эти самые воздействия переставали поддерживаться моим разумом и существовали на том, что было уже в них заложено. Именно так я потерял первый шар плазмы, который на радостях проплавил в самой маленькой пирамидке солидную дыру. Своего рода шаровая молния, но, как оказалось, с большим, нежели обычно, разрушительным потенциалом. И все эти явления я понимал с тем лишь уточнением, что объяснить ни черта не мог. Сказывалось отсутствие полноценного образования, которое я надеялся все-таки получить в академии. Ведь и учились, и служили студенты бессрочно, так что во времени я был ничуть не ограничен, как и в возможностях со своим-то разумом. Прекрасная работа, Артур. Виктор Васильевич первым подошел ко мне, крепко пожав руку. А остальные члены комиссии что-то увлеченно друг с другом обсуждали, размахивая планшетами и то и дело бросая на меня взволнованные взгляды. А, очевидно, я их впечатлил. Но очень надеюсь на то, что не до уровня, а давайте запрем его в лаборатории на благо Российской империи. Вижу, что ты немного устал. Спасибо, Виктор Васильевич. А про усталость это еще мягко сказано. Денек выдался, и я криво усмехнулся. Очень насыщенным. А ведь мне еще и домой добираться. Ни в коем случае. Мужчина почти воскликнул и при этом был до нельзя серьезным. В ближайшее время, уж извини, тебе с территории Академии выходить нельзя. Сейчас ты представляешь слишком большую угрозу для окружающих, потому мы поселим тебя здесь, в общежитии. А там я, хотите сказать, не буду никому угрожать? А как же другие студенты? В моей памяти всплыло общежитие училища, в котором мне доводилось скоротать часть юности. Здание высотой в двенадцать этажей с восьмью десятками комнат на каждом, и черт знает сколько учеников, набившихся в этот муравейник. Если с необученным псионом что-то пойдет не так, например, посреди ночи, то последствия могут не понравиться никому. С другой стороны, вполне очевидно, что уж здесь-то для элиты-элит условия предоставлены получше. Но по прошествии двадцати минут, когда меня довезли на том же такси до места, я признался самому себе, что такое нельзя было предположить даже в самых прекрасных снах. Общежитие представляло собой целый ученический поселок, а комнатами здесь были коттеджи – здоровенные трехэтажные Они, казалось, во всем пытались подражать большому брату, самой академии, представляющей из себя чуть менее роскошный и более функциональный дворец. Даже заинтересовавшие меня мостики здесь были, да и колонны. Про то, что в таком домике можно было разместить десятка-два человек без каких-либо неудобств, я, пожалуй, говорить не буду. А вот о прислуге, суетящейся вокруг здания, и, видимо, приводящий его в порядок, сказать точно надо. Хельга, а поскромнее жилья здесь нет? Мне действительно не хотелось даже просто ночевать в такой громадине, не то что жить. Все студенты живут в одинаковых условиях. Даже расселение проводится случайно. Выбрать себе дом нельзя. Ну и, соответственно, все живут перемешку. Я, например, через один ряд к северу, сказала Хельга макнув рукой в вычисленную ей сторону. Мне оставалось только понимающе кивнуть, так как ориентацию в общежитии я потерял где-то на третьем повороте среди абсолютно одинаковых коттеджей. «Думаю, с домом ты уж как-нибудь сам разберешься. В крайнем случае попроси прислугу проводить тебя туда, куда будет надо. А мне нужно бежать». «Как-нибудь разберусь», — я заторможенно кивнул, параллельно предпринимая попытки объять коттедж восприятием. В живых людей там было семеро, из которых только трое суетились на первом этаже, двое на втором и двое на третьем. Их разумы выглядели так, словно одного псиона взяли и раскололи на множество частичек, а семь штук из тысячи раскидали по дому. Я бы, может, и не заметил бы их, если бы не слова Хельги о прислуге. И спасибо за этот день. Говоришь так, будто это было свидание. Девушка хихикнула. Безо всякого, впрочем, намека на романтику. Обычная шутка. Но тут уж тебе решать. Себя в жены предлагал не я. Ты бы предлагал себя в мужья. И вообще. Я с искренним удовольствием запечатлел в памяти ее дело на возмущенную мордашку. Не зря же старался. Я говорила вполне серьезно. Любовь приходит со временем, а новая кровь вводится в каждую фамилию. Девушка резко развернулась и широкими шагами направилась к такси. Но своевременно ускорившееся сознание позволило мне увидеть начавший распространяться по ее лицу румянец. Правильно говорят? Черт их этих девушек поймешь. Вроде и не ощущается она как девица из той категории, что ведется на деньги, или аналогичное благо, а впечатление при нашей первой встрече упорно клонится именно в этом направлении. Ее, что очевидно, заинтересовали мои способности, и ради введения их в род она даже себя предложила. И то ли у Белевских такой фетиш на усиление своей фамилии и введение в нее всех и вся с приличными перспективами, то ли я, в силу незнания чего-то, не понимаю. Не понять мне этих вещей, Хельга? Пока не понять. Доброй ночи. В ответ девушка то ли махнула мне рукой, то ли потребовала от водителя дать газу, но исход оказался единственно возможным. Она уехала, а я остался стоять на пороге своего временно-невременного обиталища. Второй вероятнее всего, ибо то, как меня встречали, Это лучшее доказательство моей ценности для Академии, в частности и Российской империи в целом. Постояв так еще несколько минут, я сполна насладился видами и направился ко входу в коттедж, жилая площадь которого превышала, наверное, три десятка моих студий. Одно только меня смущало. Ни одно государство в мире, ни при каких условиях, Ничего не давало просто так.